285, Сентябрь двадцать шестой. Светящимся становится сознание, соприкасающееся с сияющими обликами носителей света. Действует магнетизм связи. К магнитам влечет устремление. Потому, говорю, только устремитесь, и зальет вас сияние света. С темного иристого дна устремляется лотос на свет дня, к солнцу и под лучами расцветает. Также распускается цветок духа, устремленный к великому солнцу, следоточие света. Сказано «В свете твоем узрим свет». Свет свой сливается со светом владыки и становится двое одним. Входя в сферу света, делается входящий учистым, но только постоянство устремления и созвучие сознания рождает немигающий свет иначе волны обычных явлений мирской суеты прерывают течение света и доступ во прекращается тогда люди ходят во тьме тьма есть отсутствие света всякий хотящий иметь его сознание открытое свету получает его закрытое во тьме пребывает. во тьме пребывающий обычно не осознает и не чувствует тьмы и в этом особая трудность для спящего сознания желание света Стремление к свету вызывает пробуждение и восстание Духа, за которым следует получение света, ибо хотящий света восхищает его. Свет есть антитеза тьмы, но уже в космическом понимании этого явления. Проявление и хаос, желание света и получения его особенно напряженно, уявляются в мире надземном, где мысль о свете уже утверждает его для сознания. Если здесь мысли тьмы и мысли света неявно к себе привлекают их элементы, то там притяжение происходит мгновенно, и сознание, устременное к свету, недостатка в нем не имеет. Потому так значителен и важен выбор путей. Не может человек сломать свою карму, но выбирать он может всегда. Свободу выбора отнять от человека нельзя. Это его неотъемлемое право. Но когда выбор сделан и утвержден, Следствие его неизбежно. Выбор путей совершается здесь, на земле. Там изменять утвержденное на земле направление почти невозможно, ибо причина порождает свое созвучное ей следствие. Пуля летит по направлению, данному ей стрелком. Вылетев из дула, она уж не меняет первоначального направления, устремляясь к намеченной цели. Так же к цели летит и сознание, сбросившее физическое тело, если ему дано направление в минуты, предшествующие уходу с земли но надо знать, куда устремиться и как. Как мощные магниты притяжения стоят на пути в беспредельно сияющие облики великих носителей света, к ним устремившие сознания, к ним и приходят. Ибо сказано каждому идущему к своему владыке, «Приходящего ко мне не изгоню вон».